Ред-Рок. До большой реки я добрался через два дня. Никто уже за мной не гнался и никого я не видел. Плыли с двух сторон заросшие лесом берега. То высокие, с песчаными откосами, то низкие, болотистые, заросшие камышом. Видел всякое зверье, плескалось вокруг рыба, но я уже ни на что не отвлекался. Рубал трофейные сухари, беленое мясо и пил кофе, которого у меня теперь оказалось неожиданно много. Во всех трофейных мешках нашлось по пакету. Опять же, неспешное движение располагало к размышлениям. И по такому размышлению пришел к выводу, что напоролся я все же на банду, хотя, конечно, могли быть и какие-нибудь промысловики, на охотничий сезон отправившиеся далеко от городов. Но сомневаюсь, на банду это куда больше похоже. Будь они охотники, не вели бы себя в лесу как идиоты, особенно Френч с его сигарой. Бандиты, в общем. Так что никого не жалко. Скорее всего, у них там убежище на зиму. Не охотничий сезон открыт, а разбойничий закрылся. Я так думаю. Река становилась все шире и шире, а потом берега резко разбежались в стороны, и меня неторопливо вынесло на простор по-настоящему большой реки. Просто огромный, дальний берег, который был виден далеко-далеко, метров 500 до него будет, а может и куда больше. На воде расстояние обманчиво, трудно точно прикинуть. Но все равно, как Волга, например, в лучших местах. Но в остальном пейзаж не изменился. Берега все так же лесом заросшие, все больше высокие, местами скалы видны и горы, но такую реку стиснуть они уже не могут. Велика слишком. Скорость течения тоже упала. Так что грести пришлось больше и активней, иначе вообще никуда не доберусь. Затем снова увидел людей на воде сначала за поворотом русла за деревьями выше по течению появился дым и появлялся долго долго черный идущий столбом вверх и уже где то у самых облаков рассеивающийся окончательно я за ним часа два наблюдал теряясь в догадках что же это такое и лишь на третьем часу все же увидел меня догонял пароход нет не теплоход и не что то другое а самый настоящий пароход с высокой трубой из которой валил черный дым и выглядел он так, словно построили его в конце эдак девятнадцатого века для работы как раз на той самой Миссисипи. Низкие, загнутые внутрь борта, неожиданно большая надстройка с множеством окон, высокая рубка и над ней просто высоченная труба, из которой и валил тот самый черный дым. А еще он был колесным, как на старых картинках, и на больших круглых щитах, закрывающих колеса с боков, виднелась сделанная черной краской надпись Пол Баньян имя легендарного великана лесоруба. Прямой, старинного вида форштевень давил мелкую серую речную волну. Из-под колес с плеском разбегались пенные круги, на мачте развивался вымпел с какой-то надписью. Величественная картина. А заодно опять что-то проявилось из-под цензорской выморки. Город Мемфис, что в штате Теннесси, а в нем по реке туристов катает на подобных вон суденышках. И кто-то мне говорит из стоящих рядом на набережной, что мода на такие катания недавно появилась, и суденышки эти построили тоже недавно, как-то умудрившись пробить разрешение у всяких экологов на топку машины углем для полной аутентичности. Раскрыв рот, я так таращился на это чудо, что даже не сразу заметил, что за буксиром тянется бесконечно длинный плод из связанных бревен. Сплав леса идет. Но потом разглядел, сподобился. Такая информация навела меня на два несложных вывода. Первый вывод был такой. Раз люди работают, а сплав леса — это, без сомнения, именно работа, то бандитами считать их будет как минимум неразумно. Те плоты по рекам не гоняют. Разве что деревья валят на лесоповале, Но это не здесь. Второй вывод был еще проще. Если пароход тянет длиннющий плот из наваленных четыре слоя бревен, то потянуть еще и маленькую лодку со мной на борту для него проблемы не будет. Навалившись на весла, я погреб в сторону приближающегося пароходика, при этом постоянно оглядываясь, чтобы от возбуждения не заплыть куда-нибудь под форштевень. Пусть скорость у него с плотами и черепашья, но так и моей посудине много не нужно, чтобы развалиться и потонуть. Меня с пола баньяна заметили. На нос вышли двое, спокойно ждавшие, пока я подберусь ближе. Одеты они были в спецовке. На одном вязаная круглая шапка Боб, на втором что-то вроде фуражки капитанки. Чем ближе я подходил к буксиру, тем больше убеждался, что орать придется во все горло. Машина и шлепающие по воде колеса производили столько шума, что надежда поговорить растворялась, как сахар в горячем чае. Когда я подошел метров на сто... Один из стоящих достал откуда-то из-за фальшборта большой жестяной рупор и проорал в него так, что я слова еле разобрал. «Идем в ред Рок! Цепляйся к плоту сзади, если хочешь!» У меня рупора не было, так что осталось только закивать активно. Но и дальше возник вопрос. А как цепляться? Ничего подобного мне пока еще делать не приходилось. Плот движется. Никаких абордажных крюков или багров у меня нет. Разве что веревка. А как голой веревкой зацепиться за горизонтально лежащее бревно? Ладно, что-то придумаю. По крайней мере, сама веревка к кольцу в носу лодки и так привязана. Ей хозяин притягивал свое имущество к деревьям на берегу. Так, а дальше что? Пытаться с другим концом вылезти? А плод? Нет, страшновато. Бревна по-живому лежат. Мокрые и скользкие. Свалиться с них — никаких проблем, да и просто поехать могут. Огляделся, прикидывая, что из трофейного имущества можно использовать в качестве якоря, и взгляд упал на лопатку, вроде пехотной. Не знаю, кому из убитых она принадлежала, нашел просто в их лодке и с собой прихватил. Металл хороший, ручка крепкая, копать наверняка придется, а если еще и края заточить... Привязать веревку к ручке у самого штыка было секундным делом, и к тому времени, как плод подошел ко мне совсем близко, в руках у меня было некое слабое подобие якоря. Осталось только сообразить, как эту лопатку воткнуть под канат. Идею зацепиться за плод сзади я отверг. Промахнусь или что, и плод просто уйдет. Пусть он и медленный, но догнать на веслах не думаю, что получится. А если получится, то как я буду одновременно грести и цепляться? Так что лучше бы сбоку. Это мне чем-то грозит? Не думаю. Если только бревна раскатятся. А так плод стянут канатами, а под них местами еще какие-то колия забиты. В принципе, зацепиться можно. Если осторожно. Пол Баньян величественно прошел мимо. Человек с жестяным рупором опять что-то прокричал мне, но я ни слова не разобрал. Плеск воды и пыхтение машины все перекрыло. Прошли мимо расходящиеся углом толстенные тросы. Затем потянулась вся огромная масса плота. Лодку заметно потащило в ту сторону, но все же не настолько сильно, чтобы пугаться. Скорее даже задача упростилась. Разве что пришлось веслом слегка отталкиваться. Пропустив мимо примерно половину, так, чтобы меня особо из борта буксира не получалось разглядывать, Я воткнул лопатку рукояткой между канатом и двумя обрёвными. Веревка сразу натянулась, но я придержал ее руками и лишь потом плавно отпустил, чтобы лодка пошла без рывка. Так и получилось. Левый борт стукнулся не сильно об Скорость увеличилась, и лодка пошла, пошла, пошла. «Ну, — а теперь и перекусить не грех, — сказал я сам себе, развязывая мешок с едой. — Пускай везут. Впрочем, надолго расслабиться не получилось. Еще с утра пасмурно было, а тут мелкий дождик полил. Поскольку в лодке никакого тента предусмотрено не было, накрылся плащ палаткой, попутно прикидывая, как из двух таких какой-нибудь навес сообразить. Но не придумал. Весло стамя поставить, длинновато получится. А никаких других жердин, подходящих под рукой, не было. Не бревно же рубить. Но даже под накидкой все равно лучше, чем самому грести. Прикрывая от дождя, развернул карту. Да, ретрок первым пунктом. В таком темпе. Не знаю, за сутки, наверное, дойдем. Если я правильно прикидываю, потому что у меня даже часов нет. Не страшно, сутки можно и в лодке посидеть. За спиной все равно почти две недели пути. И все своими ногами или руками, если греблю в расчет принимать. А тут везут. Поди хреново. Ладно, а дальше-то что? А черт его знает. Доберусь до города, найду где заночевать, сменю одежду, чтобы лошиным мундиром там не светить, привлекая ненужное внимание, а там и придумаю. Понятно, что назад дороги нет, так что надо здесь устраиваться, так, чтобы и тепло, и сытно, и безопасно. Это для начала. Ближе к вечеру в лодке стало совсем холодно. Дождь лил и лил, мерзкий и холодный. Даже накидка стала под ним понемногу промокать. Брезент в ней не прорезиненный, а такой, какой есть. Все же не выдержал, скарабкался на плот и попытался выдернуть из-под каната какую-то жердину, вставленную в распор. Но не выдернул. Сидела она крепко. Так что пришлось вооружиться топориком и просто ее отрубить. А затем, уже спустившись в лодку, разделить на две половины. Одну стоймя привязал к передней лавке. Или как там правильно? Банки. А вторую к задней. А затем натянул веревку так, чтобы она от носа через верхушки обеих палок шла к корме, как с на мачтах. И через веревку перекинул накидки, привязав к уключенным и положенным поперек веслам. Получилась двускатная крыша, с которой вода стекала в стороны. И от ветра она меня неплохо прикрыла. Хотя бы с двух сторон. Сразу стало легче. Даже подумал исхитриться с костерком но все же не решился. Не на чем его жечь. Закутался в шинели плед. Еще один сложенный плед положил под задницу, чтобы теплее и мягче было. И так задремал, неглубоко, с дурацкими суматошными снами, часто просыпаясь. На следующий день дождь затих, хотя низкая облачность никуда не делась. Изменившийся ветер постоянно сносил на меня черный дым из трубы пола баньяна. Я подумал, что когда до места дойдем, меня совсем закоптит. К ред року буксир с плотами подошел примерно к полудню следующего дня. Пейзаж менялся на глазах. Густой девственный лес превращался в кудрявые рощи и все чаще уступал место полям. Берега становились пологими, а заодно стало видно, что здесь живут. В полях время от времени видны были кучки тесно сбившихся деревянных строений. Явно фермы. А время от времени то телега покажется, то фургон самый настоящий, как у первых американских переселенцев, то верховой. Не то чтобы густо населено место, но и совсем безлюдьем не назовешь. Я уже совсем одурел от полного безделья и тупо глядел по сторонам, когда из-за поворота реки показался городок на пологом склоне. «Сэм Пекинпа, где же ты?» спросил я неизвестно кого, глядя на медленно приближающееся скопление домов. «Меня забросило в вестерн, прямо в самое кино, потому что городок Ред-Рок, названный так, видимо, потому, что прямо на берегу реки лежал огромный красноватый валун, больше всего походил на старые фотографии городков соляски и канадского юка на времен золотой лихорадки. Шоу «Дикий запад» в чистом виде. Не хватает только туристов и актеров в роли ковбоев, палящих друг в друга из револьверов холостыми патронами». То, что полубаньяну именно сюда, стало понятно еще с воды. Склон реки был завален бревнами, которые здесь, похоже, вытаскивали из воды и складывали в штабеля на берегу. Из дерева был построен весь городок. Из дерева были причалы на берегу. Все из дерева. У причалов было не пусто. Несколько десятков маленьких лодок, сколько-то баркасов побольше, с мачтами и спущенными сейчас парусами. А также еще один буксир – или просто пароходик сходный размерами и конструкцией с полом-баньяном. Но надпись была на нем на русском. «Бурлак». Прямо вот так, старинными же по стилю буквами и с твердым знаком. «Маразм, маразм, маразм». Только это я вслух и сказал. Нет, я знал и помнил, что сидят здесь не только американцы. Множество стран воспользовалось возможностью отправлять своих уголовников сюда в землю вне закона, рассчитывая на то, что теперь они уже в нормальное общество не вернутся или перевоспитаются трудом, вынужденные им заниматься для своего же выживания. Да и расходов меньше. А поскольку в родимой сторонке с уголовниками и вообще сидящими в тюрьмах всегда было хорошо, то и здесь русских тоже хватало. Но почему-то Бурлак удивил. Впрочем, меня все удивляет. Все, что попадается на глаза. Вообще на берегу было суетно. Целая бригада каких-то мужиков вытаскивала из воды бревна и по дорожке из катков с помощью лебедки затаскивала их на склон. Где-то там, за сараями, поднимался столб дыма. Из трубы, похоже. И там же работала, судя по звуку, лесопилка. На берегу лежали кучи угля. Возле одной такой пары работяг лопатами набрасывала уголь в телегу с высокими бортами. Грязную и какую-то кривобокую запряженную парой низкорослых коренастых лошадок. У лодок же было спокойно. Никакой суеты. Буксир начал заворачивать к берегу, а я же, прикинув, что так меня и бревнами может навсегда там зажать, разобрал свой навес, отцепился от плота и пересел спиной к носу, взявшись за весла. Уж до причалов оставшиеся метров триста я точно догребу. Справлюсь. А вещи я еще вчера от безделия упаковал. Так что к высадке готов. И вообще должен отметить, что к людям я все же выбрался. Так что свою премию заработал, кто бы что на сей счет не думал. К причалу пришвартоваться не удалось, свободных мест не было, поэтому просто вытащил лодку на песчаный берег, привязав ее к одному из глубоко забитых в землю кольев. Потом взялся выгружать из нее мешки, причем все под скучающим взглядом какого-то старика на в шляпе с широкими обвисшими полями сидевшего под навесом, кутаясь в пальто и курившего дымную и вонючую сигару. Когда я выгрузил все свое имущество и задумчиво оглядывался по сторонам, прикидывая, как и куда это все на себя тащить, старикан окликнул меня. «Эй, свежий! Могу за три доллара дать тебе тележку для вещей!» «Тележку?» — немного озадачился я. «Довезешь все свое барахло до отеля или куда ты там собираешься? А потом я ее заберу», — пояснил он, поднимаясь на ноги. «Было бы неплохо, но я не знаю, где отель и куда я вообще иду». «Если не знаешь куда, иди сперва в отель», — рассудительно сказал старикан, встав выше меня по склону. «Деньги у тебя явно должны быть. А если дашь пятерку вместо трех, то я тебя еще и провожу». Я подумал о том, что ему так и так бы пришлось провожать меня, раз он собирался забрать потом тележку. Но решил не ломать ему бизнес и согласился на пятерку. Пусть заодно покажет, что здесь к чему. Хоть и уверен, что доллара за глаза бы хватило. Тележка оказалась достаточно большой. Ящик на высоких колесах, с П-образной ручкой. Перевалил все в нее. Старик даже сам впрячься хотел, но я его оттолкнул. Не то чтобы из почтения к сединам, а просто нефиг. Городок оказался деревней, хоть и довольно большой. Упорядоченно выглядел только самый центр, главная улица, застроенная как раз в классическом американском стиле: деревянные обшитые досками дома, прижавшиеся боками, вывески, написанные черной и красной краской на досках: сигары Томпсона, обувь и одежда, гостиница. Салон, длинная рука, рулетка и покер. И даже салон для джентльменов, что, со слов старикана, оказалось борделем. Все, как положено в вестернах. А я так и подумал, в общем-то. Коновязи и редкие лошади у них. Улицу никто не мастил, под ногами чавкающая грязь и лужа. За передами главной улицы все было куда менее упорядочено. Застраивался городок, похоже, по принципу «кто где успел». Так что сами улицы прокладывались стихийно, просто огибая занятые участки. Пахло набозом, уличными сортирами, угольным дымом. Людей же было мало. То ли от погоды все прячутся, то ли делом заняты. Гостиница оказалась в самом дальнем от реки конце главной улицы. Никакого названия, отель и отель. Другого все равно в городке не было. Мы со стариканом дошли до крыльца, возле которого крепкий негр в спецовке сгружал деревянные ящики с телеги. Там меня мой спутник и известил. «Все, пришли! Отдавай тележку!» «Без проблем», — кивнул я, протягивая ему пять долларов купюрами по одному. «Как договаривались?» «Ты мне вот что скажи. В отеле не воруют?» Старикан хмыкнул, посмотрел на меня чуть удивленно. Потом кивнул, понимающий, и сказал. Кому сейчас воровать? Навигация почти закончилась, чужих в городе нет. А, ну спасибо, кивнул я, решив принять слова на веру. Может и не так все, и сам старикан придет в комнату ко мне, наивному, и все оттуда радостно вынесет, так разведя меня на доверие, но все же сомневаюсь. Если людей мало, а нравы простые, то воровать точно не должны. Собрав в кучу все оружие и узлы, Я поднялся на крыльцо и толкнул скрипучую дверь. Внутри гостиница кино напоминало мало. В кино все же как-то попышнее это выглядело. А тут бревенчатые стены с фотографиями в рамочках. На фото черно-белых, но вполне качественных. Какие-то люди и какие-то пейзажи. Стойка просто из струганной доски сколочена. Клерк за ней не в атласном жилете, а в свитере грубой вязки. Сам виду мрачного, с расплющенным носом и поломанными ушами но поздоровался вежливо. Комнаты есть?» спросил я сразу. «Есть, конечно. Навигация же закончена», кивнул он. «Два доллара за ночь без еды или три с едой?» «А с мытьем как?» «Умывальники в каждой комнате», пожал он плечами. «А душ?» Он внимательно посмотрел мне в лицо, потом оглядел с ног до головы, чуть ухмыльнулся, разглядев духовскую шинель. Откуда здесь душам браться? Есть баня во дворе. Знаешь, что такое баня? Он так и сказал. Баня. Вполне по-русски прозвучало. Знаю. От русских научились, что ли? От них точно, кивнул он. Русские построили. Они здесь часто бывают. Вот и ныли все время, пока я не сказал, чтобы сами и строили. Если надо, то тебе ее натопят. Надо? «Надо», — уверенно сказал я. «Дурацкий вопрос. Две недели по лесу и бане не надо?» «Пять долларов за баню». Я отсчитал ему двадцать четыре. Оплата за три ночи вперед, баня, плюс десятка возвратного депозита. Взамен получил ключ с огромной деревянной грушей с выжженным на ней номером двадцать два. «Второй этаж. Когда уходишь, ключ сюда отдавай». Сказал то ли клерк, то ли хозяин. Я так и не понял. Помочь с барахлом он не предложил. Ну и ладно. Зато и вопросов, про где взял, никаких не задавал. Кое-как взвалил и навесил все на себя и пошел по крутой деревянной лестнице, цепляясь сумками за стены и торчащими во все стороны стволами за перил. На мне сейчас как ни крути. Опять единиц длина ствола висит. Коридор второго этажа оказался узким, двум людям с трудом разойтись, темным. А еще в нем сильно нафталином пахло. Но ничего, нафталином — это не дерьмом, перетерпим. Дверь в номер была тонкой, на один пинок и скрипучей, а сама гостиница размерами не поразила. Номеров двадцать в ней, не больше. Комната, впрочем, оказалась относительно просторной. видала больше, естественно. Даже в самых дешевых мотелях. Но и это не самая маленькая. Большая тяжелая кровать. Вполне даже двуспальная. Дубовый, кажется, двустворчатый шкаф. Вешалка у входа. Половик из мочала, на котором я сразу разулся, чтобы по всей комнате грязь не растаскивать. Подумал, что неплохо было бы домашними тапками обзавестись. Пол-то холодный. В дальнем углу чугунная печка. Возле нее куча дров и ведро угля. Ширма. Заглянул за нее — умывальник системы «Мой до дыр», то есть с бренчащей соской и подставляемым снизу под жестяную раковину ведром для грязной воды. И все это в некой деревянной тумбочке. Тазик на крючке. Назначение? Понять непонятного. Становись в него ногами и мойся. Туалета нет. То есть вовсе. В коридоре. Потом осенило. Подошел к окну, раздвинул закрытые занавески. Ну да, вон он. Удобство во дворе. На два посадочных места, если по количеству дверей судить. Выражение «сходить на двор» снова становится по-настоящему актуальным. Играет новыми красками, так сказать. «Патриархальная простота. Возвращение к истокам», — сказал я вслух, стаскивая с себя шинель. «На двор так на двор. Не в окно же валить». Сел на кровать, попутно убедившись, что слишком мягкой она не была. Похоже, что просто перины на досках. Клопы есть, интересно? Могут быть, вполне. А могут и не быть. Их же сперва занести надо. Или тут они свои были, аутентичные. Черт его знает. Ночью выясню. Разложил на кровати, на покрывале, все оружие. Так, что мне с ним теперь делать? Винтовка. Нужна? Да неплохо иметь вообще-то. Комба с гладким и нарезным стволом. А что, охотиться ведь буду? Да наверняка. Помпа шестнадцатого. Не годится, двенадцатый нужен. Хотя по конструкции помпа все же лучше моего рычажного винчестера. Кучерское ружье. Карабин с рычагом. Два револьвера. Деринджер. Несколько ножей. Но все оставлять тоже глупо. И переодеться надо. Это... Существенно похоже. Вода в умывальнике была холодная. Понятное дело, откуда тут горячее взяться? Наскро умылся, нацепил под распахнутую пока шинель кобуру с тяжелым бакеро. Кстати, не уточнил, как тут вообще принято с оружием. Но одного мужика на улице с кобурой точно видел. Ладно, уточню. Хозяина или клерка? Кстати, куда всю кучу денег девать? Оставить в номере? Спрятать? Хм. Плохая идея. Любому дураку понятно, что я новичок, и как минимум половине из них видно, что я из выживателей. А значит, у меня есть деньги. И если я вышел погулять, то где я их оставил? В общем, ничего умнее не придумал, как все с собой взять. Тут хоть я сам на защиту и оборону честно нажитых дензнаков могу встать. А в номере их защитить некому. Любой злодей заберет их и обидит. Пусть лучше при мне будут. Так и им спокойней. И мне. Спустился вниз, подошел к стойке. А оружейник в городе есть? Есть. Выйдешь за дверь и налево. Хозяин или кто он там? Показал рукой. Пятый дом слева будет. Да, пятый. Там вывеска, оружие и оружейник. Не пропустишь. А он покупает? И покупает, и продает. Купить может еще хромой Дейв, У него ломбард на два дома дальше. А кому выгодней? Все равно. Отмахнулся собеседник. Они цены держат. Я понял, спасибо. Тебе баню к какому времени топить? Я скосил глаза на восьмиугольные часы в деревянном корпусе, бесевшие на стене. Двадцать минут третьего. Часов восемь, нормально? чтобы прямо перед сном. И прогуляться, и оглядеться успеть. И даже выпить, потому что такой план у меня тоже есть. Нам все равно, лишь бы успели. Ну, восемь тогда, раз нормально. Хорошо, что почва здесь была песчаная, так что не вся улица тонула в грязи, а лишь ее середина, там, где все раскатали колеса повозок и копыта коней. Вдоль стен же можно было идти без особых проблем, разве что под ноги все же следовало поглядывать. На встречу попалось всего три человека. Я их вроде как даже посчитал. Хотя у пристани я видел табличку с надписью «Red Rock Population 1350». Все встреченные были мужчинами, как и все остальные люди, которых я успел встретить. Что начало меня наводить на совсем печальные размышления. Например, о том, что у меня пожизненное может быть. И провести остаток этой самой жизни в краях с настолько выраженной гендерной диспропорцией, если говорить по-умному. Тут хоть бордели кем укомплектованы? Хорошо о них думать или совсем-совсем плохо? В таких печальных мыслях я добрел до магазинчика-оружейника, куда и зашел, тщательно отерев ноги о деревянную решетку на крыльце. Зашел и огляделся. Нет, это не мой магазин в Тусоне. Это совсем небольшая лавка с деревянным прилавком, в которой на обшитой доской стене висит пару десятков разных винтовок и дробовиков из пяток револьверов. Полки, на которых рядами выставлены коробки с патронами, а сами коробки просто картонные, без всякой маркировки. Бутылочки с оружейным маслом и щелочью. Всякая полезная мелочевка. Бедненький выбор ремней и кабур. В самом крошечном торговом зале никого. Но на звон колокольчика из другой двери выглянул худощавый невысокий человек с висячими ганфайтерскими усами и стрижкой ежиком. Я увидел, как его глаза пробежались по моей одежде и лишь затем перескочили на лицо. Опознал духа, понятное дело. Можно начинать разводить. «Привет!» — сказал я жизнерадостно. «Привет!» — кивнул он, выходя в торговый зал и вытирая руки тряпкой. «Что могу сделать для вас?» Я выложил на прилавок комбо, кучерское ружье и дробовик шестнадцатого. Ганфайтер кивнул, потом взял в руки комбо, посмотрел на эмблему, негромко хмыкнул, вроде как удивленно подняв брови, но вслух ничего не сказал. А я и спрашивать не стал. «Продать или выставить на продажу?» — уточнил усатый. «Продать». «Проездом здесь?» — уточнил он как бы между делом. «Ага, если проездом, то можно и цену опускать безбожно. Думаю, осесть. Может, это чуть сдержит полет фантазии?» Усатый опять чуть поднял брови, затем кивнул, явно не проявляя от такого известия никакого особого восторга. «Где я все это взял, он тоже не стал спрашивать. Просто взялся за осмотр». Придвинувшись поближе к калмановской лампе, свисающей с крюка. «Ничего самому не нужно?» Спросил он вроде как совсем равнодушно. Я еще раз посмотрел на висящее оружие и понял, что ничего особо выдающегося не вижу там. Все, что висело на стене, было копиями все того же «Кольта» 1873 года одинарного действия. А их у меня уже две. А нет, вон еще «Мервин энд Хульберт» — раздвижной компактный револьвер модели 1873 года. Который начала производить неожиданно воскресшая недавно компания, тихо угасшая еще в начале двадцатого века. Прямо ренессанс всего этого сейчас пошел. И вот новенький Скофилд вижу. Патронов бы взял немного. Каких? Поставив за казенником ствола Винчестера кусочек белой бумаги, он заглянул в канал. Не старый совсем, сказал я. Точнее, даже новый. Кивнул оружейник, явно стараясь пропустить мой комментарий мимо ушей, после чего начал сосредоточенным видом пытаться расшатать цевьё. Нет пока люфта. «Есть уже!» Преувеличенно озабоченно нахмурился он. «Видишь?» Я увидел, что люфт был в основном в его левой руке, который усатый придерживал оружие. У меня был самый большой оружейный в Тусоне, Аризона. Улыбнулся я ему. «Так что все это шоу можно приберечь для других клиентов». Усатый вздохнул, но вроде сильно не расстроился. Кивнув, отложил помпу и взялся за кучерское. «Мне патроны нужны разных калибров». Решил чуть обнадежить его я. «Стоп! Это у тебя двенадцатый?» Показал я на помпу. Копию той, что сейчас лежала на прилавке. «Это?» Усатый снял карабин с крючков и выложил передо мной. «Точно, двенадцатый!» «Только здесь ствол длинный. Дюймов аж тридцать. Но это не страшно, это подрезать без проблем. А может и подрезать не надо, потому что с таким на охоту хорошо. На птицу, например». Посмотрел в ствол, поля с глазотвором. Приложился пару раз. «Почти новый!» Сказал усатый. «Нравится?» «Я бы поменял». «Шестнадцать продать трудней!» Старательно изобразил кислую рожу хозяин. Двустволка в придачу. Придвинул я к нему кучерское. Пойдет? Честное предложение. Даже в его пользу, наверное. Он подумал минуту и согласился. Заодно получилось разжиться патронами в достаточном количестве. Хоть денег и не прибавилось. Заполнил пояс патронтаж и попрощался с усатым уже вполне по-дружески. Он уже повесил обменный дробовик на место проданного а все остальное отложил пока в сторону. После чего он подсказал, где можно купить одежду. В общем, подсказывать и не надо было особо, потому что нужная лавка оказалась прямо через дорогу, как раз напротив оружейного. Он пальцем показал, прямо в грязное окошко. Я перешел дорогу, выбирая, куда можно ногу поставить так, чтобы по щиколотку в грязи не увязнуть. А вот там меня поджидал сюрприз. Это не было магазином. На полках, пахнущей нафталином, лежали рулоны самой разной ткани, от толстого сукна до тонкого полотна. А еще на стенах висели фотографии мужчин, и, это обнадеживает, женщин, на которых что-то было надето. У дальней стены за прилавком стояли две швейные машинки, за одной из которых к тому же сидела довольно молодая упитанная негритянка, толкая ногой педаль привода и двигая ткань под иглой а на звук уже привычного колокольчика над дверью к стойке подошел маленького роста толстый человечек. «Нет, готовой одежды у нас не бывает», — своим ответом он опередил мой вопрос. «Мы шьем на заказ, и ни у кого в продаже готовы нет, ни в этом городе, ни в каком другом». Снова не дав мне и рта раскрыть, он продолжил. «Пока могу укоротить вашу шинель, чтобы не выглядеть таким новичком, заодно поменять пуговицы, так многие делают». Вещь ведь добротная, жалко выбрасывать. Могу снять мерку. Куртку могу пошить примерно за два дня. Брюки тоже. Мне осталось только кивнуть. Толстячок наделил меня исчерпывающей информацией. Укорачивание шинели много времени не заняло. Все толстяк сделал сам, тут же, при мне. Негритянка продолжала строчить чью-то рубашку, ни разу не повернувшись в мою сторону. Звук машинки навел на детские воспоминания. У меня бабушка шить любила. Причем машинка была похожая. Подольская. Копия трофейного германского Зингера, как мне кажется. А может и ошибаюсь. Может и не Зингера. А почему нет готовой одежды? Спросил я. Не продают сюда, только ткани можно заказать. Пожал пухлыми плечами портной, мелом отчеркивая ту часть шинельной полы, которую следовало отрезать. Похоже, что хотят дать возможность большему количеству людей здесь иметь работу. Так не только с одеждой, так со многим. Ну, я так думаю. А здесь почему никто не начал шить? Невыгодно, я думаю. Не так уж много покупателей. Одежду носят подолгу. Моды особо никакой нет. Отложив мелок, он взялся за длинные портновские ножницы. Можно не угадать с размерами или видом одежды. Проще пошить. Вы не беспокойтесь, у нас все быстро. Откуда вы? Решил я уточнить, потому что под вполне гладким английским портного проскакивал какой-то акцент. «Из Словакии. Братиславы. За что здесь не спрашивайте, все равно не знаю. Как и вы, впрочем. Попал сюда из Канады. Вацлав. Он неожиданно протянул мне руку для пожатия. Питер. Очень приятно. А что здесь вообще в этом городе делается?» Решил я расспросить слово охотливого словака. «Здесь лесопилка, карьер полевого шпата и посуду там же делают, фермеры, река. В общем, городок не самый богатый и довольно спокойный. На зиму сюда возвращаются лесорубы и охотники. Где-то через неделю начнут появляться. Есть два борделя. Когда все вернутся, станет довольно шумно и тесно, и даже весело до самой весны». «Я видел один бордель», — подумав, сказал я. Второй с обратной стороны длинной руки. Туда даже отдельная дверка есть. Два бара, считай, салун. Есть шериф, есть мэр. Все, пожалуй, больше ничего нет. Это как вообще? Я ткнул пальцем куда-то в сторону входной двери. Захолустье? В какой-то степени. Ножницы щелкнули в последний раз, и полоса сукна отвалилась. Могу другие пуговицы поставить. Это, ну, вроде как знак того, что вы не новичок. Эти обрезанные шинели многие носят. Хотите? Неплохо бы, наверное. Сделаю. Бацлов начал быстро срезать пуговицы одну за другой. Захолусьте здесь все же. Севернее нас вверх по течению уже нет никого. Только лагеря лесорубов и охотников. Бандиты есть? Не лесорубов я часом каких-то завалил. Тогда надо быстро отсюда сваливать. «Бандиты есть, разумеется, много бандитов», — чуть успокоил меня Вацлов. «Здесь очень много бандитов. Но в городке проблем с ними мало. Грабить им тут особо нечего, и я думаю, многие из них здесь зимуют. Просто мы думаем, что они занимаются чем-то другим. Охотой, например, или старатели. А край на этих земель что же вы хотите?» «А такой знак, как череп в петле, не встречали?» «Вот здесь». Я показал пальцем на шею м нет, не встречал, пожалуй», — покачал головой портной. «А где вы это видели?» «На меня напали. У них как раз такие наколки были». Я решил от основных подробностей воздержаться. «Здесь?» «Не совсем. Большой приток километров километрах в ста выше по течению, слева». «Лосиная река», — сразу сказал Вацлав. «Там уже никаких правил нет. Кто угодно может жить». Обычно в такой глуши скрываются те, кому вообще никуда ходу нет. Кто даже в этой земле без закона, совсем вне закона. Понимаете, кем надо быть, чтобы даже здесь от всех прятаться? Понимаю, усмехнулся я. Значит, не ошибся. Бандиты и есть бандиты. Ну, вероятнее всего. А женщин здесь мало? Решил я получить разъяснение по самому волнующему вопросу. Негритянка за машинкой на секунду прервалась и посмотрела в мою сторону. «Нет, это точно не в моем вкусе. Цвет, комплекция и все такое». «Было очень мало», — ответил Вацлав. «Теперь стало намного больше, с тех пор, как сюда начало попадать много азиаток. Несколько стран присоединилось к программе, и женщин присылает больше, чем мужчин. Черных много». Портниха покосилась на него, но Вацлав ее проигнорировал. «Сколько мужчин на одну женщину?» Решил я все же уточнить. «Думаю, что уже не больше трех», — хихикнул портной. «Раньше было намного хуже. Очень намного». Время до того, как мне баню натопят, еще оставалось. Так что направился в салон. Бацлав сказал, что там не только выпить и поиграть, но еще и поесть можно. А поесть хочется, если честно. Нет, не просто поесть, а так, чтобы с супчиком, например, наваристым. И с рюмашкой под него. А что? А заслужил, дошел и все такое. Теперь мне за это присполагается. Опять начал накрапывать дождь. Грязь чавкала под подошвами. Но настроение у меня было прекрасным. Просто в разговоре с Вацлавом до меня дошло, что я все же добрался до людей. И по большому счету мне сейчас никакие опасности не грозят. Понятное дело, что надо думать, как жить и даже с кем жить, и все такое. Но вот сейчас у меня есть номер в отеле, то есть крыша над головой, и она даже не протекает. А еще есть деньги в кармане и оружие в кобуре. Ни голод, ни холод, ни даже банда мне сейчас не грозят. Можно взять тайм-аут, подумать и… и что-нибудь придумать в конце-то концов. Двери в салон были нормальными, то есть именно дверьми они низенькими половинками заборчика из вестерна, которые надо толкать и через которые должны вылетать получившие в морду. Двери как двери, в общем. За дверями оказался на удивление большой зал, который как раз выглядел в лучших традициях вестернов. Длинная стойка, столики, в дальнем углу стол для рулетки и стол для крепа. За стойкой рослый молодой парень с веснушчатым лицом, одетый в белую рубаху под жилетом. На стене за ним бутылки, но выбор не впечатляет. Какой-то виски, явно местного разлива, еще водка. На этикетке по-русски так и написано «Водка Павлов». Ага, зарулили Смирнофа и Тенькова до да кучи. На дробовик в прусиновом с кожей чехле никто внимания не обратил. В зале пара столиков занято. За одним сидит немолодой, довольно бандитского вида мужик с молодой тайкой, филиппинкой. Откуда-то оттуда девушка, круглолицая, маленькая, с длинными блестящими черными волосами, одетая в свитер с высоким горлом. За вторым столиком трое похожих на ковбоев парней, пьют и о чем-то болтают. Мужик с тайкой, или кто там она, едят. Это обнадеживает. Если здесь есть еда, а у меня есть деньги, то опять же есть высокая вероятность того, что я тоже скоро буду есть. «Привет», — улыбнулся я бармену. «Ланч получить смогу?» «Без проблем», — встал тот с высокого табурета по ту сторону стойки. «Можем пожарить стейк с картошкой. Хочешь?» «Хочу». «А суп есть какой-нибудь?» «Тоже картофельный. С мясом», — усмехнулся он. «А все равно давайте. И... и водки еще хочу». «Холодная?» Парень пожал плечами, сказал. «На полке стоит». А льда у нас нет, сам понимаешь. Не холодная, даже теплая. Да и черт с ним, все равно буду. Ее часто с клюквенным соком пьют, добавил парень, кажется, поняв мои затруднения. Давай с соком, кивнул я. Если не холодная, то пусть хотя бы с соком, ага. Так оно проще. Я вообще водку не люблю, но вот сейчас она вроде как символ. Сто наркомовских. За победу. Дошел, победил. Как-то так получается. Я уселся за стол, а бармен сразу поставил передо мной порцию водки, плещущуюся на дне большого стакана. И еще стакан, уже полный, с клюквенным соком. Морсом скорее, потому что он был явно разбавлен. Идея явно была в том, что я ингредиенты смешаю, но поступать так я не стал. Отпил треть водки, а потом решительно запил морсом и откинулся на спинку стула прислушиваясь к тому, как разливается тепло по телу и слегка не имеет лицо. Точно, обязательно надо было водки. Иногда она очень кстати. Когда принесли суп в большой миске, а трое ковбоев за столиком взялись играть в покер, стало чуть потише. Пара из бандитского мужика и маленькой азиатки так и ела молча. Бармен вернулся за стойку. Я еще водки выпил, и стало еще лучше. Доел суп, допил, а к стейку уже пиво попросил. Полирнуть вроде как. Пиво было в бочонках, его прямо из них разливали, забив кран. Открылась дверь, в салон вошли еще двое. Один в капитанской фуражке и в тельнике под распахнутым бушлатом. Прямо киношного виду капитан. Второй в кожаной длинной куртке и вязаной шапке. Мне сразу вспомнились те двое, что стояли на носу пола баньяна, но это были няни. А еще удивило то, что они, подойдя к мужику с азиаткой, заговорили по-русски. Затем задвигались стулья, бармен выбежал из-за стойки и понесся к ним, явно предвкушая хороший заказ. Говорили у меня за спиной про какой-то груз, который то ли не оплатили, то ли что-то еще с ним не так. Не похоже, что это было катастрофой для сидевших за столом, но каких-то хлопот прибавило. Тут я, признаться, не удержался и обернулся к соседям. Я вообще умеренно общительный. Но после двух недель в полном одиночестве, не считая короткой встречи с бандитами, да еще после водки, как-то захотелось поговорить. «Извините, уважаемая, не помешал?» «Все нормально», — посмотрел на меня бандюковатый. «Чем помочь можем?» Я обратил внимание на перстни у него на пальцах. «Еще по малолетке сидел явно». «Я тут новый, поэтому просто поинтересоваться хотел. Где что есть? У меня карта только на американские городки распространяется». «Видим, что новый», — кивнул бандит на мой свитер. «Сбросили и сюда сам дошел, так?» «Ну да, так». «А что, очень заметно?» «Да, по одежде», — сказал мужик в капитанке. «Свитер, портки, так только выживатели одевают». А иначе ботинки типа гады и свитерок попроще. Семен. Протянул он мне руку. Петя. Пожал я его твердую и мозолистую ладонь. Николай. Представился мужик в кожаной куртке. Можно Колян. Юра. Это уже бандит представился. Азиатка сидела молча, скромно глядя в свою тарелку. Представлять ее никто не стал. Не заслужила пока, наверное. Сам собой празднуешь, догадался Юра. Только дошел. Точно. А теперь пытаюсь понять, куда я вообще дошел. Тебя в Штатах оприходовали, выходит, спросил Семен. Ага. Я из Аризоны. Десять лет как там живу. Тогда понятно, почему карта на эту территорию. Русские по Иркуту живут. Это приток Гранд-Ривера. Двести верст отсюда вниз. Прямо своей территории? уточнил я. «Своей. Зэков у нас много», засмеялся Юра. «Три городка русских. Нарым, Нерчинск и Желтухино. Ну и так, без городов людей хватает». «А кто название давал?» Удивился я такому каторжному подбору. «Да кто бы ни давал, а нас не спросили. А как тут еще называть? Каторжные края». В «Желтухино золотишко мыли, каторги там не было» заговорил Колян. Типа русский клондайк был. «Хочешь карту покажу?» предложил Семен. «У меня есть». Он выложил на стол плоскую кожаную сумку. «На бурлаке ходишь?» догадался я. «Верно. Капитаном я на нем». Кивнул он, вытаскивая и разворачивая карту. «Вот гляди, вот тут мы...» Его толстый палец ткнулся в точку с надписью на русском «Ред Рок». Вот так вниз, и вот Иркут. Его палец прополз по синей жилке реки, пока не уперся в жилку потоньше, но все равно солидную. Если по Иркуту 50 километров пройти, будет на Рым. Вот тут, где Завитая в Иркут впадает, так? Еще 20 верст и Нерчинск. А если вверх по Завитой 30 верст, то Желтухина. Но туда навигации нет, мелкая река, только лодками, ну и катер там один бегает, чистая плоскодонка. Там, к слову, золотишко и сейчас моют. Правда, понятия там такие, что лучше даже в заветую не ходить. Беспредел полный. Это точно, подтвердил Юра. Понятий там вообще никаких нет. Так что так и запоминай, что от Иркута к югу — это нормально, там по-людски живем. А вот к северу даже не ходи, уже сплошь нехорошее. Так, уставился я уже в карту. Доусон ниже устье Иркута, так? «А вот это что?» Я ткнул в маленький кружок на правой стороне Гранд-Ривер, как раз напротив устья Иркута. «Это? Это Батлер-Крик, новый городишко», — сказал Семен. «Вот тут два озерца есть, видишь? Там песок стекольный, начали это самое стекло делать и бойню там поставили. В городок скот гонят со всех сторон. Тут вообще вся земля скотом живет. Все остальное так, мелочи жизни». Даже золото это больше себе на карман. Не столько туда. Он ткнул большим пальцем куда-то себе за плечо. Сдают, сколько по рукам оно ходит, а вот мясо за все платит. И самое главное, уголь там есть. Карьер. Целая гора угля, которую с одного боку копают. Так что всегда, сам понимаешь, тепло. И сытно. Да, задумался я. Как-то идея о перемещении в развивающийся городок мне вдруг в голову пришла. Бум-таун, так сказать. Ретрок все же окраина всего. Это даже по карте видно. Только что я там делать буду? А что здесь делать? Типа уже придумал? Тут в любом случае возможностей меньше. А вы как, мимо него пойдете? Да даже зайдем, а что? – Спросил Колян. Туда собрался? Говорил он сильным украинским акцентом, из чего я заключил, что края там, наверное, все же не чисто русские. Что и хорошо, в общем-то. Мне тут все равно делать нечего, пожал я плечами. Первый день здесь, пока, сам понимаешь, корней не пустил. Просто вышел с той стороны, с Верховьев. «Зайдем туда точно», — сказал Семен. «У нас две шаланды на буксире дотуда и груз твой» ты с ним что делать будешь? Там сгрузишь. Он повернулся к Коляну. Есть груз, а что делать? А я а я не знаю. Колян взял со стола бутылку водки, посмотрел на меня, затем сказал: А что ты там сам по себе сидишь? Давай к нам отметим твой выход. Эй! крикнул он бармену. One more glass, please. И давай бегом, по-шустрому, о'кей? Скромная азиатка немного вздрогнула от его крика, но по-прежнему ничего не сказала. Да у меня свой же есть, сказал я, переставляя со своего стола и стакан пустой и кружку пива, попутно подумав, что сочетание получается просто от, ас, если вот так чередовать. Придвинув свой стул, я уже уселся с компанией. Колян ловко плеснул в каждый из стаканов, сказав попутно. Нет, чтобы пить, как люди рюмками, так одни стаканы тут у них. Ладно, давай за твою удачу, за то, что дошел! Он поднял стакан, чокнулся со мной. Остальные тоже вполне доброжелательно присоединились. Даже женщина, скромно улыбнувшись, подняла что-то цвета клюквенного морса. «О, Петя, ты же сейчас при бабках, так? Купи хорошую вещь, зависла, понимаешь, а дам дешево!» «Колян, не грузи человека, ему сейчас не до твоих железяк!» засмеялся Семен. «Не слушай его, он, кроме как за торговлю свой больше ни о чем не может!» «А что за вещь хоть?» спросил я из чистого любопытства. Видишь, а ему интересно, может быть, что ты его обламываешь? Коля навернулся снова ко мне. Считай, что оружейная мастерская, машинка там для снарядки патронов, гильз несколько ящиков, капсуля, инструмент всякий. Да черта всего. Я это все заказал для мужика одного из батлера. Он там вроде как ганшоп там хотел открыть. Да не свезло, грохнул его кто-то недавно, прям дома. А с товаром завис. За штуку все разом там. Коль, мы у нас поспрашиваем. Сдадим мы твою мастерскую, вмешался Юра. Возьмет кто-нибудь. А зачем кто-нибудь? Я даже почувствовал, как волосы на затылке зашевелились. Планировал кто-то оружейный открыть и не открыл? Новый город, где у всех дела быстро идут. И это все первым узнаю я, человек, для которого это профессия. И после этого предлагается не верить в судьбу и всякое такое. А что? снова уставился на меня колян я и возьму если потом до этого самого батлер крика поможете добраться да не вопрос развел он руками завтра с утра милости просим на шаланду товар смотреть там еще всякого есть порох и другое если захочешь ладно давай обмоем он словно спохватившись снова схватился за бутылку набрались изрядно почти в хлам Компания, как оказалось, жила в том же отеле, так что в баню пошли вместе, разве что без азиатки, и там тоже очень много пили. Зная, что не полезно, но очень хотелось. Даже пели хором, пока из окон гостиницы не начали сначала орать, а потом не пригрозили открыть пальбу прямо по бане. Мы, чтобы в своих глазах трусами не выглядеть, пригрозили начать отстреливаться, но петь прекратили. Я потом в номер пошел. Спать, равно как и Юра, странно выглядевший вполне трезвым. А колян с Семеном потопали обратно в салон, на пару кругов на рулетке с их слов. Но я почему-то был уверен, что собрались они в бордель. Уснул как убитый, задвинув дверь на засов, чтобы враги не проникли, и положив под руку вакеру. Но, думаю, что если бы они выломали дверь или даже стены с потолком, я бы все равно не услышал клопы, кажется, ночью тоже не кусали. Но это уже без гарантий. Могли и волки кусать. Все равно бы не почувствовал. С утра я ощущал себя мятым и тяжело похмельным. Намешал вчера. Попутно вспомнил, что так и не купил вчера зубную щетку. А можжевеловых палочек тут тоже под рукой не было. Поэтому долго полоскал рот. Потер как-то зубы пальцем. Полюбовался в зеркало на заметно опухшую небритую рожу с красными глазами. Точно. Никаких сомнений ни у кого не возникнет по поводу того, как у меня вчера вечер прошел. Но и ощущения это подтверждают с каждым движением. И рубь за сто. Выхлоп от меня такой должен быть, что мухи на лету дохнут. Затем вспомнил про оплаченный завтрак. Кое-как, но быстро собрался и пошел вниз, потому что жрать захотелось как-то сразу и очень сильно. И без особого удивления обнаружил в отдельном дайнере всю вчерашнюю компанию. Только без женщины на этот раз. Бит у них был не краше моего, разве что исключая Юру. Он был вполне в норме, а перед каждым из компаний стояло по стакану томатного, кажется, соку. Или это красное пиво? Классическое американское похмельное средство из томатного сока и как раз самого пива. В дайнере, простеньком, деревянном и даже, кажется, еще деревом и пахнущим, было людно и шумно. Похоже, что постояльцев в отеле хватало. А может и еще кто-то ходит сюда завтракать. Почему нет? Мои новые компаньоны оккупировали дальнюю от входа кабинку с шестиместным столом, сейчас уставленным тарелками. Все радостно поприветствовали меня, вошедшего. Я плюхнулся на стул рядом с коляном. Это что у тебя? Первым делом спросил я его, указав на стакан. «В голову лечу. Он даже пальцем постучал себе по лбу, чтобы я, видимо, не перепутал, где у него голова. «Хочешь?» «Понятное дело, а ведь сдохну сейчас», ответил я со всей доступной искренностью. Голова и вправду трещала. Хоть похмелка и худшая из зол, но будем считать, что сегодня тоже повод есть. Как следствие повода вчерашнего. «Тебе просто с пивом или сказать, чтобы водочки тоже плеснул? Или просто с водочкой, а?» Проявил Колян заботу. «А у тебя с чем?» «Та «Да у меня блядская Машка там», гыгыкнул Колян, поболтав жидкостью в стакане. «Очень помогает от головы». Мэри, что ли?» «Она самая», кивнул он с довольным видом. «Я лучше с пивом», решил я с утра таких подвигов не совершать. «Пиво с утра? Шаг в неизвестность», подал голос заметно охрипший Семен. Ну да, а если сводки начать, то никакой неизвестности, так и понесешься по клее к следующей похмелке. Да нет, дел полно, — ответил за меня Колян, отмахнувшись от такого к нему незаслуженного недоверия. Мы сегодня, если только по чуть-чуть совсем, а тебе вообще нельзя, ты нас завтра везешь. Огромный гренок, два яйца, сосиски и бекон. И красное пиво, две порции. Без водки, понятное дело, после которых острые судороги в голове немного ослабли. Колян с Семеном, кажется, похмельными не были, а просто еще не протрезвели со вчерашнего. Из-за стола их Юра поднял, который был явно за главного, сказав «Хорош бухать, дел полно. Давай, сворачиваемся». «Если мастерскую покупаешь, то пошли с нами!» Перешел на деловые мысли Колян. «Ага, пошли» покупаю. Обязательно покупаю. Не то, чтобы стопроцентно уверен в успехе такого начинания, особенно учитывая тот факт, что я даже города самого ни разу не видел, куда ехать собрался. Но зато дело появилось. Понятно, чем буду заниматься. И само дело знакомое. Так что нечего долго думать. Кстати, я даже настоящей цены на все это не знаю. Может, меня обуть в три раза хотят, а я и проверить не могу. Ну и черт с ним. Понравится – куплю. Потом всей компанией пошли к пристани. Всю ночь дождик капал, да и сейчас не закончился. Так что улица совсем раскисла. Шли под самыми стенками, где и трава местами сохранилась. И просто повыше было. Из разговоров попутных выяснил, кто здесь кто. Юра, хозяин бурлака и трех шаланд. Что это за шаланда, я пока не понял. Семен на него работает, водит буксир. Капитан, значит, правая рука. Колян же просто приятель, у него одна шаланда и с Юры он ходит в рейсы постоянно. Как это все выглядит в реальности, позже разберусь. Так пока не понял. Впрочем, что такое шаланда, я выяснил сразу, как только мы к пристани спустились по длинной пологой деревянной лестнице с широкими ступенями. У причалов в рядок стояло несколько огромных лодок или скорее маленьких барж, увешанных со всех сторон веревочными кранцами. У каждой на палубе по надстройке с трубой. Из всех труб тянуло дымком. Похоже, что шаланды совсем без присмотра не оставались. «Видал такие раньше?» спросил меня Семен. «Не довелось». «Вот и мне не доводилось прежде», кивнул он. «А тут так торговцы живут. Своя шаланда, а тяга арендная. Буксиру платишь, и тот тебя сзади цепляет докуда надо. Как вагоны на железке. Колян вот с нами почти во все рейсы ходит». «Та то Сказал Колян, после чего гаркнул. Васька, уснул там что ли? Почти сразу же открылась скрипучая дверка надстройки, и на палубу выснулся рослый и плечистый мужик лет под 50, с широким обветренным лицом и с кучерским дробаном в руке. Огляделся, увидел коляна, кивнул и спросил хриплым басом: «Чё орёшь, хозяин? Да думал, что ты харю там топчешь, а уже день в разгаре дел полно. Вставай уже. Ага. «Я вижу!» Кивнул Васька, вглядевшись в лицо босса и картинно принюхавшись и помахав широкой ладонью, словно мух отгоняя. «Завалило тебя делами, точно!» «Покупатель у нас!» Солидно представил меня Колян помощнику. «На ту мастерскую шов батлера везли!» Васька посмотрел на меня оценивающе, вроде как пытаясь определить, насколько я трезв и насколько со мной можно дело иметь. Потом махнул рукой, приглашая подняться на борт. «Заходи! Покажу все!» Ушли из Редрока мы на следующее утро. День перед этим не то чтобы совсем трезвым прошел, но и не напились. Так посидели чуток разве что, подлечились. С утра пораньше пришли на пристань, где Колян устроил меня на постой в одном помещении с Васькой. В принципе, в обычной маленькой избе, крытой сосновым гонтом, стоящей на палубе Шаланды. Просторной ее никак назвать было нельзя, но для двоих ее за глаза хватало. Сам Колян жил в маленькой каюте на борту бурлака. Удобства любят», — вполне даже одобрительно к такой прихотливости пояснил Васька, растапливая плиту. «Только тут удобнее на самом деле». «Чаю хочешь?» «Чаю хочу». «Сейчас будет». Он бухнул на чугунную плиту большой закопченный чайник. Васька оказался попутчиком отличным и сам не болтлив, и на вопросы отвечать ему не лень в то же время. Впереди у нас было два дня пути, так что времени расспросить, как, что и где хватало. В палубной избе было тепло, сухо, уютно, пахло дымком из печи и свежим деревом, так что путешествовалось со всем возможным комфортом. Сам Васька здесь уже лет семь провел и смирился с мыслью о том, что это навсегда. Сидеть ему раньше доводилось, в молодости за хулиганку так что сравнить возможность была. «Это же не зона», — говорил он, покуривая сигарету. «Я сам считаю, что из деревни, из ПГТ, так что почти так и жил». «Нормально. Даже если и навсегда, то я не в претензии. Проживу, пока не помру. Такие дела». «А без женщин как?» «Ну как?» — он хмыкнул. Блядей много, например. А постоянной с такой жизнью...» он потопал ногой в палубу, намекая на кочевой образ жизни. «И не заведешь. Такие дела. Но сейчас лучше. Последние года три вот таких много появилось, как у сама». Он ткнул сигареты в сторону дымившего впереди буксира. «У Юры, что ли?» «Ага. Самом его погнали вообще. Такие дела». «А эту, что с ним, он в не подобрал. Там теперь азиаты чуть не брачную контору открыли». Со всех стран везут. Даже не поймешь, за что там баб так сажать начали. Такие дела. А сам как думаешь?» Спросил я. «Да за лаве, Засмеялся он. «За что же еще?» «Как-то там оно во все это задействовалось. Но так вообще лучше становится, а то своих, сам понимаешь, совсем не хватало. Такие тут дела. Климат, так сказать, поначалу совсем нездоровый был. Ты в Нарыме живешь?» «Я вот тут живу, на Шаланде!» — опять хохотнул Васька. «Хорошо, всегда при и дома не надо. Но зимой она в Нарыме стоит, точно. Значит, там и живу. Такие дела». Буксир точил за собой караван из семи шаланд, а в хвосте еще и три пустые лодки болтались. «Включая мою, ее я тоже бросать не собирался. Не понадобится, так хоть продам» но, скорее всего, понадобится, потому что рыбаков я видел как раз в лодках. Шли мы медленно, но вроде чуть быстрее, чем пол баньян с лесом. Все же шаланды не так тормозят. Опять плыли мимо берега, то низкие, то высокие. Потом пейзаж и вовсе в степь с перелесками превратился. Дождик так и продолжал лить. Небо обложило тучами до самого горизонта. Ни единого просвета в облаках. Похоже, что он так до холодов изрядил. И только снегом теперь уже сменится. Вась, а как тут зимой? Да нормально. Снег есть, но все лучше, чем у нас в Мысках. Это под кузней, уточнил он, перехватив мой вопросительный взгляд. Холода ниже десяти градусов редко бывает. Снег уже в марте сходит и только в конце ноября выпадает. Ветры тут, правда, зимой сильные. Изгороди на полях ставят, чтобы его не сдувало. Реально сильные, достают. Такие дела. Так зарядит и дует день за днем. В трубе гудит так, что спать нельзя. Ветерок и сейчас был заметный. Я у окна сидел и слышал, как мелкие капли дождя в стекло барабанили. И по поверхности реки бежала короткая злая волна. Вроде как воду кто-то против шерсти причесывал. На палубу выходить совсем не хотелось. А вот в избе прямо как в раю. И печка топится, и тепло, и чаек горячий. Васька тут и вправду обжился. На полу плетеные коврики, стены доской обиты поверх бревна. Это он уже сам делал. Сказал, для тепла. Правда, за этой обшивкой уже дважды мыши заводились. На стене несколько оленьих шкур висит. Печка чугунная, запас угля снаружи в большом ящике, прикрытым рубероидом. Там же и дров поленится. Кровать, кстати, у него широкая. Даже спросил, не удержался. «Никак, дам, сюда водишь?» Бывают такие дела!» Не стал он отнекиваться. «Но редко, я же по борделям больше, а там на вынос не дают». «Кстати, а тут вообще законы какие-то есть? Что-то не пойму я никак». «Ну, есть», — кивнул он. «Но малые везде свои. В каждом городе свои. Как местные договорились, такой закон, такие дела. А от городов вдалеке нет законов, совсем». Там уже сам соображай. Тут ведь как? Кто нас сюда слил, он порядок поддерживать на себя не брал. Дальше уже сами справляйтесь, вроде как. Понятно. Примерно так я и подумал. А так беспредела много? Не в городах. В городах тоже есть, конечно, но мало. Это если про нас говорить. Не ли американцев тех же. Южнее совсем весело. Там мусульман полно. Наши кавказцы и прочие сразу туда дуют. В Нарыме вашем не живут? Пытались? Не прижились, усмехнулся Васька, скосив глаза на лежащее на столе кучерское ружье. Как-то плохо они у нас приживаются, как хрен на яблоне. А вообще тут все делятся. У тех же американов черные тоже отдельно живут все больше. А я видел черных в Рэд Роке, сразу вспомнил я портниху и того негра, что телегу разгружал. Живут, бывает, но обычно своим кварталом. И в тот же салон их не пустят. А в кукурузных краях они вроде как и отдельно селятся. Правда, бардак у них там, даже беспредела мне назовешь. Один работает, десять его грабят. В Батлер-Крике бывал? В Батлере-то? Бывал. Там года полтора всего городку. Но если так пойдет, то он скоро больше Доусона станет. А ты там осесть хочешь? Думаю. А что не в Нарым? К своим. Так я сюда из Америки, так что мне уже все свои. И раз оружейника из Батлер Крик кто-то привалил, то выходит, что там его теперь нет, так? С мастерской, к слову, не обманули. Кто-то заказывал все это железо всерьез и с умом, зная предмет. Почти ничего не было упущено. Было два пресса для снаряжения патронов. Были дайсы на разные калибры, горелки и формы для литья пуль, стаканчики для пуль винтовочных. Верстак с тисками и рестом под винтовки, гильзы и капсюли, порох и инструмент. Осталось только место найти, где со всем этим добром расположиться. Васька пожал широченными плечами, потом кивнул. «Ну да, верно. Вроде как и работа есть. Но там и русских много, там все селятся. Самый перекресток получился. Верно, там все. И бордели, к слову, больше всего опять же. Но ты там за лопатник свой паси. Туда кто только не приезжает. Такие дела. Это уж точно. Такие дела. В Батлер-Крике был почти что настоящий порт, расположившийся в устье той самой речки, что дала название городку. И было в этом порту шумно, оживленно и суетно. У причалов стояли аж два колесных буксира, один из которых оказался старым знакомцем Полом Баньяном, а второй назывался Enterprise 1 Шаланту причалов тоже хватало, а лодок было так много, что они половину берега собой заняли, привязанные к понтонам и просто вытащенные на песок. Штабеля леса особо не впечатляли. Он здесь, видать, только для своих нужд был, а вот угля на берегу было множество. И его грузили в грязные шаланды, которые, похоже, как раз и собирался забрать Энтерпрайз. Рядом пыхтела паровая машина, поднимавшая тяжелую бабу, которой заколачивали сваи строили дополнительные причалы. А весь пологий склон берега от воды и до самого верха был уставлен повозками на высоких колесах. В общем, по сравнению с Ред-Роком, жизнь тут и вправду кипела. Бурлак снизил ход до самого малого, ловко подгоняя вереницу почти неуправляемых шаланд ближе к берегу. А я между тем собирал вещи в избе. За два дня пути расслабился и что-то не сообразил это сделать заранее. Хотя времени все равно хватало. Процесс швартовки был, на удивление, небыстрым. «Долго стоять-то будете?» Спросил я у Васьки после того, как шаланда была подтянута к причалу и с нее были сброшены сходни. «Обычно пару дней стоим. А что?» «Да мне товар выгружать пока некуда». «А, это...» «Ну сегодня до вечера пусть полежит, а потом хоть на склад, но забери. Надо место освобождать. Такие дела. Последняя ходка за навигацию. Будем под крышку грузиться». Я понял. Ты здесь будешь? Я все время здесь. Он встал и потянулся, попутно зевнув во всю пасть. Так я пока мешки свои оставлю, а как за добром своим вернусь, так и заберу. Хорошо? Не вопрос. Сначала я все же отправился на бурлака, чтобы пообщаться с Коляном. Очень интересно было знать, где собирался обосноваться мой неудачливый предшественник. И встретил его на самых сходнях. Он уже в город спешил. «Где он работать собирался?» «Да пошли, я покажу, мне почти туда и надо. И ты пальтишко бы сменил, а то тебя тут за лоха держать все будут». Он подергал меня за лацкан шинели. «То, что ты ее обрезал и пуговки сменил, оно мало что значит, за это всем похрену». «Да это я уже понял, осталось мне только вздохнуть. Не успел в Редроке куртку пошить». «Но так сам виноват», — развел он руками. «Ага, я сам и шью». Первое впечатление от Батлер Крик было простым и ясным. Городок строится. Строились просто везде. Стучали молотки, жужжали пилы, на больших вазах везли бревные доски. Грязи было еще больше, чем в Редроке, и бороться с ней здесь тоже никто не собирался. Разве что местами, где уже совсем потоп, кто-то добрый бросал доску другую, чтобы можно было пересечь лужу, не уляпавшись по уши. «Центр тут уже почти застроили» пояснил Колян. «Сам увидишь. А с этой стороны, ближе к порту, продолжает селиться». «Только это они зря. Он там!» Он показал рукой куда-то налево. «Скотская биржа, и чем ближе к ней, тем больше вонять будет. Но тут землю дешево продают, и у кого у монет, тот подарку радуется, что дурак писанки. Дальше от берега и вправду порядку было больше. Со стройкой здесь закончили. От центра ретрока отличалось все разве что размерами. Главная улица была куда длиннее, на ней было больше лавок, больше парикмахерских, больше баров и не один большой салон, а целых два. И бордели я насчитал как минимум четыре, заодно обратив внимание, что лица в его окнах все больше темные, обрамленные черными волосами. Похоже, и вправду кто-то всерьез наладил импорт невест каким-то образом. За что их всех там сажают, интересно? Может, ни за что, просто так? Или вообще нанимают? На улицах было людно, опять же, если с тем городком сравнивать, который я два дня назад покинул. Больше людей, больше грязи, больше конского навоза, больше шумных уличных собак, обгавкивающих все, что видят, и которым, проходя, хочется отвесить пинка. «Не на главной улице?» — спросил я, когда Колян свернул в сторону. «Нет, но недалеко. Это нормальное там место, самая торговля, сейчас придем уже» и вправду, скоро пришли. Прошли по улице, параллельной главной, на которой тоже хватало всяких нужных заведений. После чего Колян, остановившись, указал на одноэтажный дом с двором, отгороженным забором от улицы, и сказал «Вон там!» На доме висела табличка «For sale», то есть «Продается». Видать, и вправду судьба. Примечание. Сэм Экинпа – знаменитый кинорежиссер, специализировавшийся в жанре вестерн.